Глава 10. Олд Мил Пайк, улица, на которой жил МакЭндрю, сворачивала к западу от Роквиля и шла дальше на юг до магистрали, соединявшей штат Мэриленд и Вашингтон. Шоссе проходило почти что в 20 милях от дома Макэндрю, куда можно было добраться по старой извилистой дороге, которая огибала холмы, усеянные каменными глыбами. Пейзаж был скудным, но зато спокойным. «Каким трудом МакЭндрю, должно быть, отыскал это местечко?» — подумал Чанселор. Его слепили лучи заходящего за горизонт солнца. Было трудно вести машину, мысли его вернулись к сцене, свидетелем которой он только что оказался. Почему эта безумная впала в истерику при его виде? Он стоял в тени, когда она увидела его, и она успокоилась, когда он по команде МакЭндрю вышел на свет. Неужели он был на кого-то... «До такой степени похож. Это невозможно. В доме были маленькие окна, и пышные деревья загораживали свет. Жена генерала не могла его внимательно рассмотреть. Так может быть, дело было вовсе не в лице? Тогда в чем же? И какие именно кошмары он воскресил?» «Лонгворф поступил подло». Но он своего добился. Жалкая фигура Макэндрю как раз была лучшим доказательством той бесчеловечной жестокости, которая обрушилась на генерала. Если исходить из того, что личные досье Гувера сохранились и могут быть использованы со злым умыслом, то генерал был выбран правильно. Чанселор был взбешен, а его писательское нутро задето за живое. Концепция стоила того, чтобы стать основой романа. Можно оттолкнуться от недавних событий, которые подтвердил Дэниел Сезерленд, а свидетелем того, что могло произойти, он только что стал сам. Он почувствовал прилив энергии, ему снова захотелось писать. Слева появился серебристый автомобиль, Питер притормозил, чтобы тот обогнал его. Солнце по-прежнему слепило глаза. «Водитель, должно быть, знает дорогу», — подумал Чанселор. «Решиться на обгон в таких условиях мог только человек, хорошо знакомый со всеми здешними поворотами». Но серебристый автомобиль не обогнал его. Он двигался рядом, и если только Питеру не померещилось, то вплотную прижимался к его машине. Может быть, водитель старался подать какой-то знак? Увы, она не старалась. За рулем сидела женщина. На ней была широкополая шляпа, темные волосы спускались на плечи. Очки скрывали глаза, яркая губная помада резко выделялась на бледном белом лице. Оранжевый шарф выбивался из-под жакета. Она пристально смотрела вперед, будто не замечая ехавшего рядом автомобиля. Питер несколько раз нажал на сигнал, машины почти касались друг друга. Женщина не реагировала. Справа показался крутой поворот и спуск. Если он затормозит, то врежется в серебристый автомобиль. Крепко сжимая руль, он то и дело смотрел в сторону мчавшейся рядом машины. Теперь ему было видно немного лучше, деревья загораживали солнце. Дорога шла зигзагом, он повернул влево, осторожно тормозя. Солнце снова ослепило его. Питер едва различал овраг за обочиной дороги. Он уже проезжал здесь часом раньше. Раздался удар... Серебристый автомобиль врезался в него, пытаясь столкнуть с дороги. Женщина хотела столкнуть его во враг. Она пыталась убить его. Снова повторилось то же, что и в Пенсильвании. Серебристая машина «Континенталь Марк 4». Именно на ней он был той ночью, когда разыгрался ураган, и он ехал с Кэтрин. Сразу за спуском был ровный участок дороги. Он резко нажал на акселератор, машина рванулась вперед. Континентально отставал, его же «Шевроле», взятый на прокат, конечно, проигрывал в скорости. Спуск кончился, началась ровная дорога. Волнение, охватившее «Чанселора», мешало ему сосредоточиться. Ему нужно просто остановить машину. Остановить эту четвертую машину, что было выше его сил. Он должен избавиться от этого серебристого чудовища. Он дышал порывисто, вдавливая педаль газа в пол. Он чуть оторвался от «Континенталя», но тот снова его настиг и стал бить своим блестящим радиатором в дверь «Шевроле». Темноволосая женщина безразлично смотрела перед собой, как будто не замечая, какую гнусную игру она затеяла. «Прекратите! Что вы делаете?» — прокричал Питер в открытое окно. Она никак не прореагировала. Однако «Континенталь» отстал. Может быть, она услышала его крики? Он изо всех сил сжал руль, подкатился по лбу и мешал смотреть вперед. Питер подбросило, голова откинулась назад, а затем он ударил в ветровое стекло. В машину врезались сзади. В заднее зеркало он увидел блестящий капот «Континенталя», который снова и снова бил в багажник «Шевроле». Питер вывел машину на левую сторону дороги, женщина поступила так же. Удары продолжались. Питера кидало взад и вперед, и если он остановит сейчас «Шевроле», то более тяжелая машина, шедшая сзади, просто сомнет его. Ему ничего не оставалось, как резко свернуть с дороги. Последний удар преследователя развернул машину Питера, и она багажником ударилась о проволочное заграждение. Питер нажал на акселератор. Теперь он обязательно спасется. «Шевроле» рванул в поле. Внезапно машина содрогнулась от удара, Питера подбросило вверх. Мотор яростно ревел, на «Шевроле» остановился. Он наскочил на большой камень. Непроизвольно голова Питера откинулась назад, из носа хлынула кровь. В открытое окно он увидел серебристый континенталь, мчавшийся по озаренной солнцем дороге на запад. Все, что он увидел перед тем, как потерял сознание. Он не помнил, как долго пробыл в забытье. Раздался вой сирены, затем к машине подошел полицейский, протянул руку и выключил зажигание. «Можете отвечать?» — спросил патрульный. Питер кивнул. «Да, со мной все нормально. Вы весь в крови?» «Это из носа», — ответил чанцелор, пытаясь найти носовой платок. «Вызвать по радио скорую помощь?» «Не надо. Помогите мне выйти. Я пройдусь». Полицейский открыл дверцу. Питер вылез из машины, протер лицо. Так что произошло? Предъявите ваши права и документы. Я взял машину на прокат, сказал Питер, доставая бумажник и протягивая водительское удостоверение. А как вы узнали обо всем? В отделение позвонили владельцы участковных ферма. Патрульный показал на дом, расположенный недалеке. Позвонили, а выйти они не могли? Звонила женщина, мужа нет дома. Она слышала удар и лев мотора. Обстоятельства показались странными, и дежурный посоветовал ей не выходить. Шанселор с раздражением покачал головой. За рулем тоже была женщина. «За рулем?» Питер рассказал ему. Полицейский выслушал, достал блокнот и все записал. Когда Питер закончил патрульный, посмотрел запись. «А что вы делаете в Роквилле?» Питер не хотел говорить о Макэндрю. Я писатель. Часто сажусь за руль, когда работаю, чтобы проветрить мозги. Полицейский взглянул на Питера. «Ждите меня здесь, я доложу по радио о случившемся». Через пять минут патрульный вернулся, покачивая головой. «Боже мой, кто только не садится теперь за руль!» «Ее поймали, мистер Чанселор. Все, что вы говорили, подтвердилось. Что вы имеете в виду?» «Эту психопатку заметили под Гейтсбургом». Она заигрывала, черт возьми, с почтовым грузовиком, вы можете себе представить. С почтовым грузовиком. Они заперли ее в участке и сообщили ее мужу. Кто же она? Жена владельца автомагазина в Пайксвилле. Ее уже задерживали пьяной за рулем пару месяцев назад, у нее даже отбирали права. Теперь ее оштрафуют и дадут испытательный срок. А муж ее заполучит обратно свою машину. Питер осознал всю смехотворность ситуации. В десяти милях отсюда надломленный человек, в прошлом кадровый военный, успокаивал безумную женщину. А где-то владелец автомагазина мчался по шоссе, чтобы спасти свою жену. «Мне, наверное, лучше сразу позвонить в бюро проката», — сказал Ченсор. «Не стоит», — ответил патрульный, подходя к машине. «Я возьму ключи. Вы назовите им мою фамилию, а я встречу ремонтную машину. Скажите, чтобы они связались с Доннелли. Доннелли из Роквилля». Очень любезно с вашей стороны. Пойдемте, я отвезу вас в Вашингтон. Вы сможете. Я согласовал это в участке. Случай произошел на территории нашего района. Питер посмотрел на патрульного. Как вы узнали о том, что я остановился в Вашингтоне? На секунду в глазах полицейского что-то замерло. Да, вас здорово тряхнуло. Вы сами это сказали несколько минут назад. «Серебристый континенталь...» Остановился за поворотом дороги. Вой сирены стал еле слышен. Скоро он совсем исчезнет, и полицейский сделает свое дело. Он был нанят, чтобы сыграть роль несуществующего патрульного Доннелли и заложить в Питера Ченселора ложную информацию. Все шло по плану, так же, как и серебристый континенталь, вид которого должен был запугать писателя, возродить в памяти ту ночь, когда он чуть было не погиб. Все требовалось подстроить быстро и тщательно, каждую частицу правды, полуправды и лжи связать в один узел, чтобы Ченселор не смог в нем до конца разобраться. Ставка была на писателя. С жизнью его можно не считаться, главное — это досье. Варок снял широкополую шляпу и очки, быстро отвернул крышку баночки с кремом и, набрав крем на салфетку, вытер губную помаду. Затем сбросил жакет, шарф и темный парик. Он посмотрел на часы, было без десяти шесть. До Браво дошли слухи. Человек, говоривший шепотом, видимо, позвонил и конгрессмену Уолтеру Роллинзу, председателю подкомиссии Палаты представителей по назначениям. Поведение Роллинза за последнюю неделю резко изменилось, что удивило его коллег. Он был закоренелым расистом, чья нетерпимость в отношении нескольких законопроектов Одного в особенности, вдруг неизвестно, куда испарилось. Он отсутствовал при голосовании на важных заседаниях, на которых клялся быть. Если они добрались до Роллинза, то Ченселор узнает новое имя. Подойдя к листам, Питер увидел свое изображение в зеркале. Как правильно отметил полицейский Донали, он был весь в крови. Пижак разорван, обувь в грязи, на лице засохшая кровь. Он явно не вписывался в атмосферу респектабельного отеля Хей hey Адамс». Ченселору показалось, что служащим отеля очень хотелось, чтобы он поскорее покинул холл, что он и сам не прочь был сделать. Он примет теплый душ, а затем выпьет чего-нибудь прохладительного. Питер заметил, что к лифту, которого он ждал, приблизилась женщина. Это была журналистка Филлис Максвелл. Он десятки раз видел ее в телевизионных пресс-конференциях. Мистер Чанселор «Питер Чанселор». «Да, мисс Максвелл, я не ошибся». «Я плещена», — сказала она. «Я тем более», — ответил Питер. «О, Боже, что с вами произошло? На вас напали?» Питер улыбнулся. «Нет, не напали. Так, небольшое происшествие. Вы весь в крови. Видимо, на этот счет ни у кого нет сомнений. Я поднимусь и приведу себя в порядок». Подошел лифт, двери открылись, Филлис Максвелл проговорила с короговоркой. «А потом вы дадите мне интервью». «Непонятно зачем. Я ведь журналистка, но у меня нет новостей. Наверняка есть. Вы автор бестселлеров и, очевидно, приехали в Вашингтон за материалом для новой книги вроде «Контрудара». Хромая, появляетесь в Хэй Адамсе в таком виде. Это уже потенциальные новости. Хромая я давно, а происшествие было незначительным. Кроме того, если бы я над чем-то и работал, то помалкивал бы об этом. Хорошо, если не хотите, я не буду писать». Питер знал, что она говорит правду. Он помнил, что его отец считал ее одной из лучших журналисток. Вашингтон был ее вотчиной, и она могла бы рассказать ему о том, что его интересует. «Договорились», — сказал он. «Вы дадите мне час?» «Прекрасно, встретимся в баре». Ченселор кивнул. «Хорошо, через час». Они сидели в углу за маленьким столиком. «Вы работаете над книгой о Гувере, не так ли?» Не о нем самом, хотя ему отведено значительное место. Я хочу знать как можно больше. Расскажите мне, что вам известно о нем. Тогда я все объясню, обещаю. Филис начала рассказ и закончила его уже за ужином. Яростно и убежденно говорила она о сенаторах, конгрессменах и министрах, которые плясали под дудку Гувера, дабы не навлечь на себя его гнев. Рассказала, как рыдали влиятельные люди, вынужденные молчать, хотя молчание было отвратительно им самим. Детально описала действия Гугара после убийства братьев Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Поведение его было ужасным, свою радость он не скрывал, а ответственность отрицал. Пресса убеждена, что он скрыл важную информацию от комиссии Оррена. Одному Богу известно, как это было на самом деле. Он мог запутать показания в Далласе, Лос-Анджелесе и Мемфисе, и мы никогда не узнаем об этом. Она рассказала, как Гугер пользовался телефонным и электронным наблюдением, уничтожая врагов и возможных противников, буквально не милуя никого. На свет вытаскивались забытые связи, косвенные намеки, сплетни, сфабрикованные показания, обрывки фраз, записанные на пленку, поистине гестаповские методы. По мере того, как Филлис говорила, Питер чувствовал не просто презрение, а ярость. Закончив свой рассказ, мисс Максвелл несколько мгновений молчала, затем с трудом улыбнулась. «Ну, вы тоже обещали кое-что рассказать, а я обещаю не писать об этом. Над чем вы работаете?» «Еще над одним контрударом?» Ну «Что-то в этом роде. Роман, основанный на том, что Гувера убили». «Потрясающе!» но неправдоподобно. Кто мог на это решиться? Тот, кто имел доступ к его личным досье. Именно поэтому я задал вам вопрос о том, были ли свидетели того, как сожгли и уничтожили документы Гувера. Филлис замерла от ужаса и впилась в него глазами. А если их не уничтожили? Именно из этого я и исхожу в своем романе. Что вы имеете в виду, — резко и холодно спросила она. То, что условный убийца, завладел теперь досье Гувера и способен на те же злодеяния, что и прошлый хозяин. Причем не только способен, но уже действует. Он вынуждает влиятельных людей поступать так, как ему угодно. Гувер, например, был помешан на сексе. Бьет без промаха. Простой, но очень эффективный шантаж. Филлис откинулась на спинку стула, положив руки на стол шепотом по телефону. «Не так ли, мистер Чанселор? Послушайте, что это за мерзкая шутка?» «Что?» Она пристально вглядывалась в него, в ее широко раскрытых глазах царил неописуемый ужас. «Нет, это невозможно», — продолжила она все тем же отчужденным голосом. «Я пришла сюда сама, именно я заметила вас, а не вы меня. Филлис, что произошло? О, Господи, я схожу с ума». Он коснулся ее руки, и она была холодной и влажной. «Успокойтесь. Думаю, что последняя рюмка коньяка была лишней?» Она прищурила глаза. «Вы действительно считаете меня привлекательной?» «Конечно, да. Может, поднимемся к вам?» Он взглянул на нее, пытаясь понять, в чем дело. «Это должен был предложить я».